Маша уже начала терять надежду. Она затеяла весь просмотр, надеясь, что в интервью хотя бы извечной страсти к самообнажению людей публичных Лаврентий выдаст о себе какую-нибудь информацию. Уцепившись за которую, она, Маша, как охотничий пес, вытянет из глубокой лисии норы причину, по которой неизвестный убийца выбрал именно поп-певца, чтобы столь нетрадиционным образом покончить с ним в месте, где в Иерусалиме находится Масличная гора. Но все было в суе. Идиотские банальные вопросы получали пошлые же в своей банальности ответы. Это походило на игру в пинг-понг, где мячик взаимной ограниченности перескакивал от журналистов к звезде и обратно. Она сидела в темном зале часа полтора и хотела было выйти на свежий воздух. Так ее уже мутило от Лаврентия с его золотыми и серебряными пиджаками, когда вдруг в одном из прямых эфиров Лаврентию задали вопрос про родителей. Откинувшись в кресле, певец вальяжно говорил о своих корнях. Корни были, ясное дел дворянскими, да и кто бы, вглядевшись в столь аристократический облик, в том усомнился. Родители у его умерли, когда он еще был младенцем, оставив лишь серебряный портсигар с монограммой, с которым он никогда не расстается. Портсигар был извлечен из кармана и продемонстрирован всем присутствующим. Также была продемонстрирована акварель художника Поленова, где последний запечатлел семейную усадьбу под Москвой, которую большевики у семьи экспроприировали. Последнее слово певец произнес в два захода. Чуть ироничный журналист задал еще парочку вопросов о благородных предках, о месте их погребения, оказался на Владивиче, и затем, явно удовлетворенный, предложил телезрителям о звезде посмотреть один сюжет. Нет, даже не сюжет, так сюжетец. А сюжетец между тем был прелюбопытный. Демонстрировалась блочная пятиэтажка эпохи Никиты Сергеевича. Выглядела она привычно, не гламурным местом жительства не гламурных граждан. Перед домом цвели вишни, и по ним да еще по особому синему оттенку неба можно было догадаться, что стоит пятиэтажка где-то много южнее Москвы. На лавочке перед одним из подъездов сидели два старика. Они смущенно переглядывались между собой, пока камера медленно приближалась, выхватывая детали. Выцветшее голубое крепдышиновое платье на ней, ноги с распухшими суставами, втиснутые в светло-коричневые босоножки эпохи восьмидесятых... Песочного света и брюки на старике, потрепанные сандалии, мешковатый пиджак и белая, явно парадная рубашка, в воротнике которой тонула морщинистая, кадыкастая шея. Камера немилосердно сужала дистанцию, пока не остались только лица. Старики были похожи друг на друга, как брат с сестрой. Одинаковые крупные носы, поджатые губы и мелкая сетка кровяных сосудов на добродушных физиономиях. Камера чуть сдвинулась в сторону, и в поле зрения попал московский журналист, выглядящий в своих модных узких джинсиках нелепо, как кузнечик. «Капитолина Савельна и Виктор Савич», — вкрадчиво начал он, «всю жизнь проработали вместе на одних объектах малярами-штукатурами». «Капитолина Савельна», — спросил он старуху, — «расскажите нам о вашем сыне». Старуха смущенно улыбнулась и с мягким малороссийским акцентом рассказала всей стране о том, как они любят и гордятся Лаврушенькой, ведь он стал большим человеком, живет в Москве, поет по телевизору. Капитарина достала потертый на углах семейный альбом. Под пристальным глазом камеры проплыли фотографии Лаврика-младенца, кудрявого мальчугана, прыщавого подростка — Голос капиталина за кадром с нежностью комментировал каждую из фотографий. Затем был извлечен другой альбом. В нем Лаврентий представал уже поп-звездой, вырезки из каравана истории, комсомолки, работницы, рейтинг самых сексуальных певцов российской эстрады, лауреат конкурса «Мистер Улыбка», премия «Триумф» не совсем понятно за что. — Только не видим мы его больше. Лаврушеньку-то, — пожаловалась корреспонденту Капитолина. — Как уехал в Москву, так у нас и телефон-то его нет. Видим по телевизору, вроде жив-здоров. Потом девушка у него появилась, хорошая такая, тоже певица. Но расстались они почему-то. А нам так внуков хочется понянчить.